Глава 11 В Галисию, город Ла-Корунья, мы приехали с опозданием почти на сутки. К счастью, график был рассчитан так, чтобы без помех проделать такой долгий путь. Как будто в воду глядели. Опоздание никак не отразилось на подготовке к концерту, разве что съело свободное время, которое музыканты рассчитывали использовать в личных целях. Дорога прошла без эксцессов, большая часть пути пришлась на ночь, поэтому почти все эти часы мы провели во сне. Чави чувствовал себя хорошо, но был явно не в настроении. В микроавтобусе сел отдельно ото всех, возле перегородки, отделяющей салон от багажного отделения, в которое со всеми предосторожностями были погружены инструменты. На встревоженные вопросы своих коллег отвечал с неохотой. А когда с ним заговорил Рауль, вообще буркнул что-то невежливое, так что Рауль, не ожидавший такой реакции, растерялся, но оставил друга в покое, решив, что Чави расстроен пропущенным концертом и задержкой по его вине. Мне же подумалось, что между Чави и Раулем возникло напряжение по другой причине, а вернее причинам. Чави не мог простить Раулю розыгрыша, и вдобавок ревновала к нему Эстер. Актриса не поехала с нами, но по обрывкам разговоров я поняла, что она может прилететь. Услышав это, я постаралась проглотить раздражение. Кто угодно бы подумал, что она увлечена творчеством группы. Я же не обманывала себя. Эстер была увлечена моим мужем, и ревность Чави... Была тому подтверждением. Мы приехали к отелю утром. Концерт должен был состояться вечером. Проверка звука осуществлялась за 4 часа до выступления, поэтому утро оказалось в нашем распоряжении. Кто-то отправился прямиком в номер отдыхать. Мы же с Раулем решили использовать это время для прогулки. Не глядя в карту, не боясь заблудиться, совершенно не з н а ю города, Мы бродили по узким и широким тротуарам, е ж и с ь от влажного тумана и пронизывающего ветра, дующего с океана. Хотя мы никогда здесь раньше не бывали, тем не менее ходили с ощущением, что вернулись в знакомое место. Мы начали наш путь из отеля, окнами выходящего на порт, обогнули по узкому тротуару монолитную стену старой крепости, и улицами вышли на площадь перед дворцом генеральной капитании и зданием муниципалитета где позавтракали в одном из кафе ощущение будто мы сейчас находимся в отпуске захлёстывало обоих счастье отражалось в улыбках с которыми мы молча переглядывались сияло в говорящих взглядах сочилось в тепле наших плотно сомкнутых ладоней мы целовались на каждом углу не стесняясь прохожих, счастливые, беззаботные, влюбленные. Ла-Кору-Нья. Этот город запахом моря, заблудившимся в дальних улочках, с застекленными балконами, выходящими на океан, с его ветрами и туманами, тревожным криком чаек, стал для нас нашим персональным Парижем, городом влюбленных. Рауль вел меня наугад. А мне нравилось следовать за ним, не знаю куда, но полностью ему доверившись. Я даже на какое-то мгновение закрыла глаза и позволила ему вести себя так, в слепую, за руку, улицами старинными и современными, то спотыкаясь на крупной брусчатке, то выходя на гладкое асфальтовое покрытие по розово-красной набережной. с пожарно-красными фонарными столбами, по заросшему притоптанной травой высокому берегу, по плиточной лестнице, ведущей к главной достопримечательности, самому древнему в мире маяку Геркулес, построенному римлянами. Маяк, обозначавший когда-то конец света, для меня стал знаком того, что в нашей жизни больше не будет темноты. Здесь, на высоком скалистом берегу, прозванном «берегом смерти», я как никогда ощутила пьянящий вкус жизни. Счастье бушевало и пенилось в моем сердце, как разбивающиеся оскалы волны океана. И, видимо, подобные ощущения овладевали и Раулем, потому что он обнял меня и крепко прижал к себе. Как ни странно, но эта земля... «Твоя и моя?» — сказал он вдруг. «Хоть мы родились не в этих местах, ты да и вообще в другой стране, но это земля, земля наших предков». Я без вопросов поняла, о чем он. Моя прабабка была из этих мест. Сюда, на этот берег, приходила она в поисках уединения. Отсюда, с этого берега, возможно, уходили в океан на промысел, наши прапрадеды. Возвращались мы уже другим путем. Дорога вывела нас на улицу реку в берегах Баров и Таверин, в стеклянных ветринах которых были выставлены аквариумы с различными морскими тварями. Такого разнообразия морепродуктов я не видела даже на знаменитом рынке Бокерия в Барселоне. Рауль завел меня в одно из этих мест, и мы на обед заказали огромную порцию морепродуктов. Время безжалостно утекало водой, не желая останавливаться на счастливых моментах. Рауль оплатил счет и бросил взгляд на наручные часы. — Пора, принцесса. Через час проба звука. Думаю, у меня уже не будет времени на отдых. Отведу тебя в отель и за работу. «Мне хотелось бы с тобой», — сказала я. «Можешь и со мной», — согласился он. «Но лучше, если не хочешь отдыхать, погуляй по городу, запомни его. Завтра мы уже уедем. Если бы не опоздание, у нас было бы гораздо больше времени для прогулок. Главное, что Чаве в порядке, а мы и за одно утро успели обойти много мест». То, что мы обошли много мест, я поняла еще и потому, что на обратном пути Рауль вновь стал заметно хромать. Мне стало стыдно, потому что увлеченная прогулкой я совершенно забыла о том, что сама же просила его избегать больших нагрузок. «Потом, после пробы звука, отдохну», — ответил Рауль на мое встревоженное замечание. «Не переживай, пройдет. Как ты будешь выступать, если у тебя болит нога?» Так же, как и раньше, усмехнулся он. Не беспокойся, на сцене я об этом забываю. Рауль не поднялся в номер, остался дожидаться остальных в холле. А я передохнула полчаса и решила воспользоваться свободным временем, как муж и советовал, для прогулки. Но на этот раз я, поскольку отправлялась уже одна, взяла купленную на одной из заправок карту. Когда я развернула ее, вспомнила, что в сумке у меня лежит вырванная из атласа страница с помеченным адресом. Любопытство ради, я решила узнать, что хотя бы располагается по нему, тем более, что улица находилась неподалеку от набережной, по которой мы сегодня уже гуляли. Дом, отмеченный на карте, оказался самым, что не есть обычным. Он не отличался от череды таких же невысоких, собранных скучную е н семейку на этой улице. Небольшой дворик, дверь без домофона. Я вошла внутрь и погрузилась в атмосферу чужой жизни, наполненной житейским шумом и запахами приготовляемой еды. Подъезд был всего на восемь квартир. Из-за одной двери доносился плач ребенка. За другой дверью играл радио. Кто-то готовил рыбные блюда, запах которого просачивался в подъезд и смешивался с кофейным духом, тянущимся из-под другой двери. Самый обычный подъезд. Самые обычные судьбы, скрываемые за самыми обычными дверями. Я даже испытала некое разочарование, потому что ожидала увидеть нечто, выходящее за рамки бытового. Конечно, мне больше не хотелось попадать в приключения, которые я недавно пережила, побывать в пустой квартире бывшего владельца гитары и упасть в погреб. Согласитесь, авантюра, особенно последняя, не из самых приятных. Но все же я рассчитывала и на этот раз увидеть нечто необычное, но, увы, Я поднялась на второй и последний же этаж и разочарованно уставилась на выкрашенную в красно-коричневый цвет деревянную дверь. На какой-то момент мною овладела шальная идея нажать на белую кнопочку звонка, но остановила здравая мысль, что я не найду даже, что сказать хозяевам. И в этот момент щелкнул замок, И на площадку вышла молодая женщина с заплаканным годовалым ребенком на руках. Машинально со мной поздоровавшись, женщина стала спускаться по лестнице, а я невольно улыбнулась. Все оказалось даже банальней, чем я только что предполагала. Открытая дверь и молодая женщина, живущая за ней. «Никаких тайн!» Я последовала примеру хозяйки квартиры и тоже стала спускаться. На лестничной площадке вытянулись в неровный ряд почтовые ящики. Я скользнула по ним взглядом и вдруг увидела на крышке одного из них белый конверт, прислоненный к стене. Подобные вещи я не раз наблюдала и в нашем подъезде. Если почтальон или отправитель письма ошибались адресом, и письмо попадало не к тому получателю, сознательные жители клали конверты на почтовые ящики, чтобы корреспонденция нашла своих владельцев, или чтобы ее забрал почтальон. Но на этом конверте крупно и ярко, так, чтобы было заметно издали, оказалось выведено о а н е Именно так. с двумя буквами «н-н», а не на испанский манер, с одной. Конечно, это совпадение. Один шанс из ста, что письмо адресовано мне. Но внизу под именем стояло «От Сальвадора». Как? Как этот странный любитель записок, подкладываемых мне неожиданно и с ловкостью фокусника, узнал, что я побываю в этом месте, если я и сама сюда не собиралась. Я торопливо надорвала конверт и вытащила два листа. На одном из них крупным ровным почерком было написано «Дорогая моя Анна, смею предположить, что ваше любопытство, не перевоспитанное даже падением в погреб, приведет вас по этому адресу, и потому...» дабы не разочаровать вас, оставляя этот маленький подарок. Надеюсь, новая история, добавленная в вашу копилку, покажется вам интересной. Смею также надеяться, что вы разгадаете маленькую шараду. н у как? Как? Впрочем, Сальвадор узнал, что я побывала в той квартире, в которой жил бывший владелец гитары, и понял как-то, что я унесла оттуда бумаги. Я решила прочитать содержимое уже в номере, и потому вернулась. В конверте оказался еще один листок, на котором очень кратко и совершенно в другом стиле, но, однако, тем же почерком, была записана новая история. У меня сложилось впечатление, что писали ее накануне, и очень торопливо. Видимо, Сальвадор пожелал поведать мне ее перед поездкой в Сеговию, потому что действие на этот раз проходило в этом городе. Я перечитала ее дважды. Рассказывалось на этот раз о н е к о м преподавателе химии в одном из университетов Сеговии, который входил в состав Туны, фольклорного студенческого ансамбля. Действие происходило уже в 1976 году. В один из дней преподаватель приобрел в магазине гитару, уже знакомую мне по характерному орнаменту. Он приподнялся на локте и посмотрел на нее, будто не веря, что вот она рядом с ним. Протяни руку и сможешь коснуться ее гладкого бока, провести пальцами по волнительному изгибу, пройтись ими по шершавому рисунку. Она его! И ничья больше. Столько раз Луис видел во сне, Как подходит к ней, Склоняет голову в почтении, Прикасается к ней с величайшим трепетом, Прижимает к себе. Сладкие сны, После которых он просыпался Во хмелю мечтаний. Как ему хотелось обладать ею. Но сны таяли, А вместе с ними и грезы. И на смену приходила горечь, которую он не мог ни заесть хлебом, ни запить вином. С тех пор, как он увидел ее в магазине, он не мог думать о чем-либо другом, только о ней. Воображение рисовало плавные изгибы, от которых бросало то в жар, то в холод. В ушах до сих пор звучало ее нежное пение, которое ему довелось услышать в тот день. Но для него ли... простого смертного, это богиня, для обычного преподавателя химии в университете, но он, вопреки своим запретам, думал о ней днем, во время опытов, во время лекций для студентов, а ночью видел сны про нее. Ну, а дальше история разворачивалась по уже знакомой мне схеме. Появление таинственной девушки – которая показывалась во время лекций, занимала последний ряд, но к концу занятий загадочным образом исчезала. Бедный преподаватель был не только заинтригован этой незнакомкой, но и влюбился в нее так крепко, что путался в словах, запарывал опыты, а однажды сильно обжегся кислотой. Но в него была влюблена одна из лаборанток, к к о т о р о м он поначалу испытывал симпатию, а с появлением таинственной незнакомки утратил интерес. Окончание истории, как и двух предыдущих, оказалось трагичным. Преподаватель отравился газом в лаборатории. Несчастный случай, но поговаривали, будто технику безопасности нарушила та самая влюбленная в него лаборантка. «Новая история!» Повторение предыдущих или еще один кусочек пазла в общую картину. Я поймала себя на том, что продолжаю думать над этой головоломкой, хоть она уже не должна быть мне интересна. Гитара пропала. Но тем не менее я встала, достала из чемодана свернутые трубочкой листы с предыдущими историями музыкантов и разложила их на кровати. Общее в этих историях сразу бросалось в глаза. Некий музыкант, профессионал или любитель, находит гитару, считая ее своей. С этим инструментом каким-то образом связан призрак красивой девушки, которая является всем троим музыкантом. Один из них слепой, даже вспоминает, как считает ее имя. Долорес. Символичное имя. А дальше, как мне рассказывал Сальвадор, музыканты погибают. Сами по себе? Из-за несчастного случая? Или кто-то их убивает? Во всех трех историях обязательно фигурировала влюбленная в музыканта женщина. Жена или просто тайная воздыхательница. Все смерти были похожи на несчастные случаи, но, однако, схожесть финалов наводила на другие мысли. Еще на одну деталь, хоть и не сразу я обратила внимание. Между историями проходило 36 лет, а музыкантам было по 35. Я машинально подумала о том, что Раулю исполнилось лишь 33, н у возможно, возраст тут ни при чем. Услышав, как щелкнул дверной замок, я поспешно собрала листы и сунула их в сумочку. «Отдыхаешь? Не выходила вновь на прогулку?» — спросил Рауль, входя в комнату. Я мотнула головой, но потом поправилась. Немного прогулялась, но решила вернуться. Как все прошло? «Отлично! Чави как никогда в ударе, хотя находится в скверном настроении. По крайней мере, почему-то со мной не желает разговаривать. Возможно, из-за эстер». «Вырвалось у меня. Не может тебе простить того, что она в Малаге на обеде сидела рядом с тобой, а не с ним?» «Ну, это же несерьезно!» — воскликнул муж. «Обижаться из-за этого! Для кого как? Для Чави серьезно, если он нешуточно запал на нее!»